Глава одиннадцатая. С днем рождения, милый Адам, с днем рождения тебя. Хоровое пение сменилось аплодисментами и криками. Речь-речь, разнесшимися оказалось по всему регбийному клубу. Адам поднял руки, словно говоря: «Сдаюсь, сдаюсь», и прошел по танцполу к микрофону. Ладно, ладно, шш, потише, вы. Спасибо, спасибо. Давай к делу, выкрикнул Майк, лучший друг Адама и тоже как он, нападающий первой линии. Черт возьми, он говорит в таком же темпе, в каком играет! Медленно!» Все эти регбисты радостно завопили и принялись хлопать друг друга по спине, словно какие-нибудь неандертальцы, собравшиеся вокруг костра в пещере. Я улыбалась вместе с ними, но вместе с другими подружками спортсменов, пришедшими сюда, ощущала своего рода покорность судьбе. Все мы знали, что наступит момент, когда наши парни, все без исключения, спустят штаны и трусы и, прихлебывая пиво, начнут горланить традиционную «Приди, приди, о колеснице». «Swing low sweet chariot» — спиричуал американских темнокожих рабов, ставший традиционной регбийной песней. До этого я всего трижды побывала в этом клубе, и всякий раз Адам охотно обнажался. Я покосилась на Эми, девушку Майка, и мы обе сделали большие глаза. Мы с ней встречались перед этим один или два раза, но я впервые видела ее такой разодетой. Она старательно откидывала назад свои длинные каштановые волосы, демонстрируя грудь, которая так и норовила вырваться из тесных пределов черного платья. Бретелькам, тоненьким, как макаронины, тоже приходилось нелегко. Я не знала, чего мне больше хочется, чтобы они, наконец, лопнули, показав ее прелести во всей красе, или все-таки оставались на месте. А не то всех самцов, собравшихся в этом помещении, хватит инфаркт, подумала я. «У твоей мамы небольшой прилив крови к голове», — шепнула мне Пипа на ухо, прерывая мои ревнивые мысли. «Ничего, если я открою какое-нибудь окно». Я нашла глазами столик, за которыми сидели мои, в самом темном углу. Казалось, они вполне довольны, что притаились там вдали от разбушевавшихся масс. Папа нежно сжимал пинту Горького, вторую и последнюю, я слышала, как мама ему об этом напоминает, а она сидела рядом с серебряным ведерком где охлаждалась во льду бутылка просека, Казалось, она ее охраняет. «В честь того, что мы наконец-то встретились», объявил Адам, когда вручал ей эту бутылку, роскошь которой как-то не вязалась с простецкой обстановкой клуба. Я смотрела, как непринужденно он держится, и недоумевала, почему потребовалось столько времени, чтобы познакомить его с моими родителями. Мы и раньше трижды пытались что-то такое устроить, но два раза Адама срочно вызывали на работу, а один раз ему пришлось ехать к матери из-за ее очередного каприза. «Эм, это я!» – задыхаясь, сказал он в трубку, когда я уже сидела в Блэкхидском баре «Кот Бразери», пивной берег. «Мама с папой уже выехали». «Привет!» – я улыбнулась. «Ты где?» «Прости, детка, но я, похоже, не смогу». Я думала, он шутит. Он знал, как мне хотелось познакомить его с моими родителями. Я была уверена, что это очередной его розыгрыш, но внутри у меня все равно ёкнуло. «Тут просто мама в таком состоянии, знаешь?» Мне очень жаль. Я отчаянно пыталась удержаться и не показать, как я разозлилась. Все это время я улыбалась сквозь стиснутые зубы. «Ну да, извини уж». «Что значит она в таком состоянии?» Мой возмущенный голос заставил вздрогнуть пару за соседним столиком. Они посмотрели сначала на меня, а потом друг на друга, удивленно подняв брови. Она страшно разволновалась из-за письма, которые ей прислали из муниципалитета. Тут я вспомнила, что вчера вечером подслушала, как он рассказывает Паме по телефону о наших с ним планах. «Ты что, издеваешься?» – прошипела я. «Э, нет. И было бы неплохо, если бы ты немного сбавила тон». Я понизила голос. «Ты можешь разобраться с ее проклятым муниципальным письмом завтра. Сегодня вечером ты мне нужен здесь. Я уже въезжаю в Севенекс». Сообщил он, загляну к вам, если рано освобожусь. Я разъединилась, не сказав ни слова. Ах, он уже там. Как он вообще мог к ней отправиться? Он же знал, что я его жду, что мы его ждем. С тех пор прошел месяц, и вот я смотрела, как он ловко обнимает мою мать одной рукой, являя собой воплощенное очарование. О, он мне так нравится! С энтузиазмом заявила мама аллея с щеками. Вот истинный джентльмен. «Ведь правда, — выпалила я, — тебе и в самом деле так кажется?» «О, за такого надо держаться покрепче, это уж точно». «Маме сравнительно легко угодить, а вот с папой всякому моему потенциальному поклоннику приходилось куда труднее». «Ну, какого ты о нем мнения?» — спросила я отца, как только Адам удалился за пределы слышимости. «Ему надо еще многое сделать, чтобы доказать, что он чего-то стоит», — проворчал папа. «Гляжу, он его сразу заобожал», — язвительно заметил Сэп, сидевший рядом с ним. Я посмотрела на пипу, которая уже стояла передо мной. «Как там, мама, все нормально?» — спросила я. Отсюда я видела, что окна за их спиной запотели, и по ним бегут ручейки влаги. «Ну да», — кивнула она. «Обычный ее прилив, но она боится открыть окно, на улице же так холодно». И еще не наступил март, и стояли довольно сильные морозы. «Кто-нибудь обязательно начнет жаловаться», — согласилась я, — «но придется уж им смириться». Пипа кивнула. «Никаких проблем». «Кстати, кто этот парень у меня за правым плечом, в розовой рубашке?» Я посмотрела в ту сторону, и сердце у меня скакнуло, хоть я и не понимала, почему. «А, это Джеймс, брат Адама», — ответила я небрежно. Хотя эта небрежность совершенно не соответствовала тому, что я в этот момент чувствовала. «Господи боже, ты мой! Ну и симпатяшка!» – заявила она. «Боюсь, место уже занято», – улыбнулась я. «Не может быть! И кто же его занял?» Я устроила очень убедительный спектакль, озираясь в поисках девушки в синем, хоть и была почти уверена, что она не явилась. Я уже пыталась ее отыскать. Так что она либо не пришла, либо решила надеть платье другого цвета мальчишки опять разбушевались, и я понимала, что рано или поздно кто-нибудь из них радостно обнажит свое достоинство перед шайкой таких же эксгибиционистов. Единственный плюс был в том, что принцесса Пами тоже здесь наличествовала, поэтому мальчишки не впадали в совсем уж безудержное ребячество. Впрочем, будь у меня выбор, я скорее согласилась бы лицезреть 16 вялых пенисов, выставляемых на всеобщее обозрение их обладателями, с совершенно неоправданной гордостью чем Адамову мамашу. Вероятно, это признание должно было меня опечалить, но во мне плескалось бутылки просека, и я сочла его довольно забавным. Одна мысль об этом заставила меня улыбнуться. «Нет уж», — подумала я, — «не позволю, чтобы она испортила мне настроение. Пусть только попробует». «Погоди минутку», — воскликнула Пами, поспешая к Адаму по деревянному полу. Ее длинная узкая юбка сдерживала шаги и казалось, что верхняя часть перемещается быстрее, чем нижняя. С застывшей улыбкой она кивала тем гостям, которых еще не удостоила знаками внимания. Как если бы это была вечеринка в ее честь. «О, Джемма, как приятно тебя видеть!» произнесла она, посылая кому-то воздушный поцелуй. Наблюдая, как она то лебезит, то важно вещает, я напоминала себе свое заклинание. «Не позволю, чтобы она испортила мне настроение, пусть только попробует». «Ждем, когда ты будешь готова, мама», раздался голос Адама из динамиков. «Да-да», – перевела дыхание она, «я просто хочу сделать фотографию». «Что, прямо сейчас?» – спросил Адам. «Именно сейчас», – провозгласила Пами. Ее слушатели захихикали. Лучше всего ее таланты проявлялись перед большой толпой, но она делала вид, что терпеть не может все эти выступления. «Быстренько, пока у нас есть такая возможность, и пока вы все не наклюкались, ну где же все?» «Где семья? Хочу, чтобы получился снимок со всей семьей». Адам сделал большие глаза, но терпеливо дожидался, пока эта пчелиная королева хлопотливо жужжала там и сям, собирая своих родственников в три ряда по восемь человек. Джеймс вышел откуда-то сзади и, проходя мимо меня, на мгновение опустил руку мне на спину, довольно низко. «Так, Люси и Брэд, вам, малютки, нужно будет опуститься на коленки, вот здесь», — хлопотала пами. «Ваша мама с папой могут встать за вами, а ты, Альберт, можешь встать сзади. Мы не сумеем тебя поднять, если ты опустишься на колени». С галереи донесся смех, похоже, записанный заранее. «Ну что, все в сборе?» «Эмили, где Эмили?» — позвала она. Я подошла, держа в руке бокал просека, остро осознавая присутствие многочисленных посторонних, которых не приглашали стать частью семейного альбома Бэнксов. «Адам, дай мне свой телефон», — потребовала Памми. «Мой никуда не годится. Снимем это на твой». Адам, изображая страшную неохоту, протянул ей свой аппарат. «Очень хорошо. А теперь, Эмили, дай мне свой бокал». Я повиновалась и стала ждать, когда мне укажут, где встать. Меня смущала тишина, распространявшаяся над этими затянувшимися приготовлениями. Памми отошла подальше, чтобы удостовериться в селе на местах. «Отлично», — произнесла она. Тоби, сдвинься чуть-чуть в сторонку, чтобы я могла втиснуться в серединку. Вот так. Она повернулась, сунула мне телефон, бросила «Спасибо, Эмили!» и нырнула в кадр, прилепив на лицо свою лучшую улыбку. «А теперь все улыбнитесь!» — скомандовала она. Жар, зародившийся у кончиков пальцев ног, поднялся по всему моему телу словно лава, которая вырывается из вулкана. Каждый дюйм моего тела зудел от напряжения. В животе у меня все дрожало. Характерная щекотка в горле подсказывала, что слезы вот-вот неминуемо хлынут, но я поборола их, отчаянно моргая, чтобы на время перекрыть поток. Я быстро повернулась спиной к другим гостям, чтобы они не видели унизительную красноту, которая ползла по моей шее спереди, как водится снизу вверх. Я пыталась улыбаться, делая вид, что вовсе не рассчитывала попасть на это семейное фото. В конце концов, рассуждала я, формально я же не родня, так что ничего особенного тут нет, Неважно. только вот для меня это было важно, меня это по-настоящему задело». Делая этот снимок, я посмотрела на Адама, торчавшего в заднем ряду с широкой беззаботной улыбкой, и я почувствовала, что сердце у меня рвется пополам. «Так на чем я остановился?» – спросил Адам, снова занимая свое место у микрофона. Я постаралась побыстрее затеряться в толпе зрителей. «Да-да», — настойчиво говорил Адам, перекрикивая шум. «Ну-ка потише, хочу сказать что-то важное». Все притихли. «Итак, мне уже тридцать, и я должен быть совсем взрослым и зрелым». «Такого с тобой никогда не будет», — крикнул откуда-то сзади Дина, еще один его товарищ по команде. «О, тебя ждут сюрпризы, старина!» Итак, Первым делом хочется всех вас поблагодарить за то, что вы пришли. Для меня это невероятно много значит. Особенно меня воодушевляет, что мой кузен Фрэнк прилетел из Канады только для того, чтобы оказаться тут в этот вечер. Толпа разразилась восторженными криками, последовали новые хлопки по спинам. А еще я хочу поблагодарить мою замечательную подругу Эмили за то, что она меня терпит, и просто за то, что она такая потрясающая. Эм, где ты там? Я почувствовала, как кто-то подталкивает меня в спину, но упорно не поднимала взгляд и просто вяло махнула рукой, показывая, где я. Давай, Эм, иди сюда. Я помотала головой, но давление сзади усиливалось, направляя меня вперед. Хотя больше всего мне в тот момент хотелось забиться поглубже в толпу куда-нибудь в тень, где, как наверняка, полагала памме мне самое место. Пока я брела к нему, Мне казалось, что щеки мои вот-вот лопнут от наполняющего их жара. Я заметила Джеймса, стоявшего на дальнем краю полукруга тел, который как-то сам собой образовался рядом. Возле него стояла пипа. И по-прежнему никаких признаков девушки в синем. Казалось, все поры моего тела спеклись. Меня словно продержали в духовке, и не было вытяжного вентилятора, чтобы меня хоть немного охладить. Я оглянулась на озабоченное лицо Пипы. Моя подруга, преувеличенно двигая губами, неслышно спросила «Ты в порядке?» Я слегка кивнула ей и взяла Адама за руку. На лице у меня застыла улыбка. Эта женщина — та причина, которая позволяет мне жить дальше. Она делает хорошие дни еще лучше, а плохие дни заставляет исчезнуть и забыться. Глаза мне заволокло туманом, все расплывалось, но я все-таки видела как из кружка на меня смотрит мама широко раскрыв глаза от удивления Адам повернулся ко мне надо признаться я тебя обожаю я не мог бы без тебя жить ты самое лучшее что со мной когда-нибудь случалось Я смущенно взъерошила ему волосы в попытке как-то снизить пафос ситуации отвести от себя этот невидимый прожекторный луч но тут он упал передо мной на одно колено. Зрители заахали и заохали. Я пыталась сохранять ясность взгляда. Какого черта? Неужели он делает то, что я думаю? Или все это — один большой розыгрыш? Я огляделась, посмотрела на все эти задумчивые лица, пялившиеся внутрь пузыря, который я сама создала вокруг себя. Все словно бы двигалось в замедленном режиме, как будто я наблюдала за собой со стороны — откуда-то снаружи собственного тела. Голос Адама доносился до меня словно из-под воды. И все эти глуповатые ухмылки и расширенные глаза делались все ближе, ближе. Только одно лицо, съежившись от горя, казалось, удаляется все дальше и дальше. «Окажешь ли ты мне честь? Согласишься ли ты стать моей женой?» — спросил меня Адам, по-прежнему стоя на одном колене. Не помню, в какой точно момент вопли восторга перешли в крики ужаса, но я знаю, что у меня на пальце уже был бриллиант, вырезанный в форме клуба, когда я гладила Пами по волосам. Она лежала на полу, мокром от многих пинт пролитого пива. Адам стоял рядом с нами на коленях, держа мать за руку, а Джеймс вышагивал рядом, сообщая скорой по телефону, как к нам добраться. Я слышала, как он кричит. «Пожалуйста, быстрее, она в отключке». Все случилось так стремительно, что мой мозг не успевал обрабатывать эту информацию. Я утратила способность выстраивать события в том порядке, в каком они происходят. Я уже не могла отличать то, что происходит на самом деле, от того, что я себе представляю. Правда ли Адам только что сделал мне предложение? Действительно ли память свалилась? С каждой секундой граница между реальностью и выдумкой становилась все более зыбкой. «Мама, мама!» — снова и снова повторял Адам. И с каждым разом его голос становился все менее человеческим. Ее голова пошевелилась, и она что-то непонимающее пробормотала. «Мама!» — опять воззвал к ней Адам. «О, слава богу! Мама, ты меня слышишь?» Она не отвечала. Ее глаза резко открылись, но она тут же опустила веки. «Мам, это Джеймс, слышишь меня?» Она произнесла что-то неразборчивое. Пространство прорезал луч света. Колпа раздалась, чтобы пропустить санитаров. Они поставили носилки рядом с Пами. «Ничего, мам», — проговорил Джеймс, опускаясь на колени рядом со мной. «Все у тебя будет в порядке». Он бросил на меня панический взгляд, будто ожидал, «Сейчас я скажу что-то такое, что избавит его от страданий». Мне бы очень хотелось это сделать, но я просто смотрела вниз на Пами и понимала, что ничем не могу его утешить. «О, Господи, пожалуйста, спасите ее!» У Адама затряслись плечи. Майк положил ему на спину свою твердую руку. «Все будет нормально, дружище, все с ней будет нормально». Я, словно онемев, наблюдала, как они окликают ее по имени, а потом, не добившись ответа, они подняли ее и уложили на носилки. Мне не полагалось ехать с ней на скорой. Поехали Адам и Джеймс, а я осталась в сюрреалистической пустоте, которая в результате возникла, среди внезапно прорвавшегося праздника. Музыка давно умолкла, но огни еще горели. Мое кольцо доставил по назначению воздушный шарик в форме сердца, но теперь его жалкие резиновые ошметки валялись на полу. Потрясенные гости проходили мимо меня с сочувственными улыбками. Им приходилось преждевременно прощаться, и они просили, чтобы я передала наилучшие пожелания паме и ее мальчикам. Смутно помню, что один-два человека неловко пожелали мне удачи по случаю нашей помолвки но их поздравления резко контрастировали с вежливыми сожалениями, которые за ними неизбежно следовали. «Мне очень жаль, М, проговорил Сэп, протягивая руку и обнимая меня. «Уверен, с ней все будет в порядке. А ты что будешь делать? Отвезти тебя домой? Или предпочитаешь остаться здесь?» Я обвела взглядом зал. Всего четверть часа назад тут было не продохнуть от друзей и родственников. То место, где Адам отмечал свое тридцатилетие. То место, где он предложил мне выйти за него замуж. Казалось, все это теперь не имеет никакого значения. Мне, наверное, нужно со всеми проститься. И я сама не знала, какой ответ правильный. «Мы можем быстренько всех спровадить», — заверил он меня. «Ты давай, соберись с духом, а я подгоню отстающих, хорошо?» «Нет, не было тут ничего хорошего». Мне только что сделали предложение, но я этого уже почти не помнила. Воспоминание стерлось, навсегда оказалось испорченным. Детка, я просто не знаю, что сказать. Мама протянула ко мне руки, прижала меня к себе. Иди ко мне. Тут-то и упала первая слеза. Плотину прорвало, и я уже не могла остановиться. Меня сотрясали отчаянные рыдания, просто разрывавшие мне грудь. Мама пыталась меня утешить. Ш, ш все хорошо все будет хорошо есть в материнском голосе что то такое чего нет ни в каком другом вспоминается школа когда ты была совсем маленькая и ждала в кабинете медсестры чтобы мама пришла и забрала тебя помню меня толкнула на игровой площадке школьная задира фиона я упала на покрытие из черного гудрона и ударилась лбом здоровенная шишка как в томе и джерри набухала и пульсировала над самым моим глазом, и медсестра быстренько отвела меня к себе в кабинет, который на самом деле состоял лишь из маленькой кушетки и стола, отделенных от бокового коридора занавеской. Теперь я уверена, что пришла бы в полный порядок, если бы просто тихо посидела там несколько минут, прежде чем присоединиться к своему классу, который уже отправился на урок музыки. Но к тому времени, когда я очутилась на этом стульчике за Ширмой, я хотела одного чтобы рядом оказалась мама, чтобы она уняла мою боль, и физическую, и эмоциональную. Шишка-то наверняка спадет уже через несколько часов, а вот душевный шрам останется надолго. Вдруг Фиона разозлилась на меня за то, что я пошла к медсестре. Вдруг завтра она сделает то же самое. Вдруг она вечно будет меня доставать. Все эти загадки могла разрешить только мама. Во всяком случае, так казалось моей девятилетней голове. Я ощущала себя виноватой, потому что ей придется раньше времени уйти с работы, но недостаточно виноватой, чтобы ответить «нет», когда медсестра спросила, хочу ли я домой. Я переживала насчет того, будет ли мама на меня сердиться. Моя травма – достаточный повод, чтобы ей позвонить. Но мне так нужно было ощутить себя в безопасности, что я решила пойти на этот риск. Казалось, она появилась только через несколько часов. Но я поняла, что она здесь еще до того, как ее увидела. Я просто это почувствовала. И когда она отвела занавеску и заглянула в кабинетик, мне показалось, что сердце у меня сейчас лопнет. Это ощущение, когда тебе нужна только мама, никогда по-настоящему не пропадает. И когда она шептала мне на ухо, что все будет хорошо, у меня сердце кровью обливалось при мысли об Адаме, у которого, несомненно, такие же воспоминания и который теперь мог потерять единственного человека в своей жизни, умеющего сделать так, чтобы все стало лучше.